Страница 179. -я. Между тем, Доргомышский знал Вагнера очень поверхностно. Реформаторские стремления Кучки, даже в том, в чем они сходились с Вагнером, развивались самостоятельно. И автор мелодического речитатива «Русалки» признал мелодии Тангейзера неестественными, а его гармонии проявляющими болезненные черты. Русское требование правды и реализма на сцене осуществлялось совсем другими путями. Новым Заветом Кучки после Руслана сделалась предсмертная в 1868 году опера дергомышского «Каменный гость». Это произведение для немногих могло быть оценено по достоинству, только гораздо позднее. В лице Серова, как мы знаем, явился на сцену широко образованный критик, хорошо знакомый с музыкальной современностью. Он поставил себе задачу доказать провинционализм русской национальной школы и вывести русскую музыку из ее изолированности. Фрейщуц был его первым юношеским увлечением. Но уже в школе прибавились к программе его студенческих концертов симфонии Бетховена, мало тогда известные в России Моцарт, а из новых Шуман, Шопен, все больше Привлекали молодого серова Вебер и Шуберт. С ними справлялся Мейербер. Появление Листа в Петербурге в 1842 году имело для Серова значение мирового события. Наконец, во время первой заграничной поездки в 1858 году Серов услышал Тангейзера и был очарован Вагнером, теоретические сочинения которого знал еще в 1853 году. В Эймаре он снова встретился с Листом, ближе сошелся с ним и совершенно увлекся не только его игрой, но и его композициями. В Баден-Бадене к этому созвездию прибавился Берлиоз, в котором он узнал учителя Листа и Вагнера в области оркестровых красок. При личной встрече со своим старым идолом Мэрбером Серов успел убедиться, что, как и следовало ожидать, он от всего сердца ненавидит музыку Вагнера и все новые течения. В следующем году Серов узнал Тристана и Лаенгрина и был окончательно покорен, особенно после личного знакомства с Вагнером. Со всем этим новым багажом, столь необычным для России, Серов вернулся домой и нашел здесь своего школьного товарища и старого друга Стасова в роли страстного пропагандиста русского национального провинциализма Естественно, что он стал в оппозицию к стасовскому шовинизму. Но в то же время его поклонение Вагнеру шло вразрез и с вкусами вновь открытой консерватории Рубинштейна, которую он именно и обозвал Немецией и Еврейским союзом. При таких условиях его обширный заграничный опыт не имел точек приложения, чтобы немедленно привиться в России. Оставалось писать ядовитые статьи, которые создали серову славу как критику и окончательно поссорили его со всеми. Его собственные оперы, как мы видим, не стояли на надлежащей высоте те, чтобы оправдать его литературную проповедь музыкальной новизны и космополитизма, они даже противоречили этой проповеди. Страница 180. -я. Если Юдив и Рагнеда имели шумный успех у публики, то заслугу эту надо приписать не демонстративному преклонению Серова перед Вагнером, до которого эта публика еще не доросла, а той тайной любви к Мэрберу, в которой Серов признавался в молодости и который остался верен в своем творчестве. Благодаря усилиям Серова, правда, и петербургская императорская сцена увидела Лейн Грина. Но, несмотря на восторженный отзыв Серова, направленный Вагнеру об успехе представления, опера не удержалась в репертуаре и вызвала сердитую критику Кюи, одного из С кучки. Словом, серовская пропаганда музыкального космополитизма пришла слишком рано для успеха. Но доросла ли публика до музыки, национальной школы? Ответом на этот вопрос может служить история Кучки, нам отчасти уже знакомая. Ко времени ее выступлений в России, как-никак, уже сложилась некоторая национальная традиция в музыке. На музыкальных вечерах сперва у Драгомышского, а потом у вождя Кучки Балакирева, молодые представители Кучки усвоили себе вначале и преклонение перед Глинкой и его провинционализм. Бах представлялся здесь музыкальной окаменелостью. Гайден и Моцарт устарелыми, так же, как и Бетховен до Девятой симфонии и до последних квартетов. Больше всего здесь культивировали Шумана и снисходительно одобряли Шопена. Лист обвинялся в театральности, доходящей до карикатуры». О Вагнере еще вовсе не говорили. Таково было настроение небольшой группы знатоков-любителей к началу 60-х годов, когда руководство музыкальным образованием взяла на себя немецкая или еврейская консерватория Рубинштейнов. К этому времени Антон Рубинштейн уже совершил свою первую триумфальную поездку по Европе и готовился к дальнейшим, более продолжительным в Европе и в Америке. Он мог бы расширить музыкальный кругозор представителей национальной школы, но он предпочитал не замечать их, а они отвечали на это игнорирование сарказмами. Мусорский в своих письмах называет Рубинштейна то Тупенштейном, то Дубинштейном. Однако же консерватория делала свое дело, и мы уже видели плоды этой деятельности. Скоро обнаружилось, что публика пошла к консерватории, пользовавшаяся поддержкой и влиятельных лиц и богатых меценатов. У Кучки ни тех, ни других не было, а их отрицание всего старого и их исключительность стремление выработать свой собственный новый стиль, еще возросли в течение 60-х годов. И Балакирев, строгий ментор школы, первый испытал на себе последствия отчуждения от вкусов широкой публики. Открытая им бесплатная музыкальная школа и ее симфонические концерты не могли соперничать с консерваторскими. Уже с начала 70-х годов Балакирев, обиженный равнодушием публики, уединяется, и мало-помалу из него вырабатывается тип чудака-мистика, мрачного пессимиста, который в тягости себе и другим. Страница 181 Более уравновешенные члены кучки Кюи, Бородин, Римский-Корсаков, недовольные его властолюбием, отходят от него, и в 1875 году кружок совершенно разрушается. Очень картинно выясняет смысл этого расхождения Бородин в письме 1875 года. «Я вижу в этом», — пишет он Карамлиной, — «совершенно естественный ход вещей. Пока мы еще находились под наседкой, я разумею, Балакирева, мы были похожи, как одно яйцо, на другое. Но когда мы вылупились и оперились, оказалось натурально, что что ни у одного из нас нет одинакового оперения. А когда у нас выросли крылья, каждый полетел туда, куда его тянуло. Различие направлений, стремлений, вкуса, характера в нашем художественном творчестве есть хорошая, а вовсе не печальная сторона дела. И так и должно быть, когда зреет и укрепляется художественная индивидуальность. Балакирев никогда не мог этого понять, не понимает и теперь». При этой дифференциации членов кучке выиграли как раз те, которые стали ближе к консерватории и к вкусам широкой публики. Самым популярным композитором публики был в это время Чайковский. Наследником его популярности явился римский Корсаков, благодаря блеску своего оркестра. Борозин остался барином-любителем, известным немногим, но он был равнодушен к славе и мог спокойно ждать суда потомства, которое для него наступил довольно рано. Он умер в 1887 году. Всех трагичнее оказалась судьба самого крупного из скучки Мусорского именно вследствие его желания, не вступая ни в какие компромиссы, высоко нести расподнятое знамя. К Новым берегам таков был девиз, заявленный им в письмах к Стасову в 1872 году, а Балакиреву он еще в 1861 году писал, отвечая на одно из его ворчливых писем. Пора перестать обращаться со мной, как с ребенком, которого надо пеленать, чтобы он не упал. Что же такое новые берега, к которым стремился мусорский? Для пояснения он ссылается на бурлаков Рипина. Вот работа пионеров, которые ведут к новым странам, к новым берегам. С декларацией Мусорского на эту тему мы уже познакомились раньше. С этой точки зрения распадение кучки представляется мусорскому не результатом естественного хода вещей, как бородину, а черной измены общему делу, предательством из трусости и, и рутины. Я встретил римского пишет он Стасову в том же 1875 году, «Мы оба соскочили с дрожек и обнялись по-хорошему. И тут я узнаю, он написал 15 фук», одна сложнее другой, и больше ничего. Цезарь Кьюи теперь без Рима не обходится, написал, говорят, третий акт Анжела. Я у него не был, боюсь не его, а третьего акта. Когда же эти люди вместо писания фук и обязательных третьих актов заглянут в разумные книги? Мусорский в это время читал Дарвина и войдут в общение с разумными людьми». Страница 182. Или это уже совсем поздно? Не этого нужно современному человеку от искусства. Не в этом оправдании задачи задача художника. Жизнь, где бы она ни сказалась, правда, как бы она ни была солона. Смелость, искренняя речь к людям — вот моя закваска, вот чего я хочу». В другом письме Мусорский говорит о неких художниках, которые остались позади шлагбаумы и расходуют себя капля по капле постепенно и прилично. Живого человека разбирает при этом зрелище, скука и ярость. «Покажите, когти у вас или плавательные перепонки? Вы хищные звери или амфибии? Безрассудно, безвольно эти люди сами себя запутали в оковах традиции. Они сделались странствующими доказательствами закона инерции и воображают, что совершают великие дела. Это было бы просто непривлекательно и не особенно если бы они, эти художники, не хватались раньше за древко иного знамени и не старались нести его высоко и гордо перед человечеством. Попав по дороге в железные когти Балакирева, они временно дышали его сильными легкими, хотя и не так широко и глубоко, как умел он со своей могучей богатырской грудью. Теперь железная хватка Балакирева ослабла, и они внезапно почувствовали, что устали и нуждаются в отдыхе. Где искать этого покоя? Разумеется, в старине, в традиции, как поступали предки. И боевое знамя поставлю В угол тщательно спрятано под разной ветошью, заперто под семью замками. Без знамени, без желаний, несмотря вдаль, они сидят над тем, что давно сделано, и для чего никто в них не нуждался. А лягушки, квакающие в их наследственном болоте, уделяют им от времени до времени свою липкую похвалу. Могучая кучка превратилась в кучку бездушных предателей. Их бичи оказались детскими кнутиками. Мне кажется, что в целом мире нет ничего более чуждого жизни, ничего более лишнего для современного творчества, чем подобные художники. Так разошлись пути недавних друзей. Мусорский с этих пор чувствует себя одиноким, всеми покинутым, начинает все чаще искать утешение в вине. Но он не покидает своих исканий. Напротив, он становится еще более смелым, и друзья, даже Стасов, последние из них, перестают понимать его, заговаривают о его падении, предоставляют его собственной судьбе. Однако этот взгляд вдаль, в будущее, оказывается не напрасным. Мусорский оживает после смерти. Забытый в России, он возрождается к славе за границей, когда его непризнанные стремления начинают совпадать со стремлениями нового поколения новаторов. Вместе с тем наступает пора обратного влияния России на Европу. Это, однако, происходит не сразу. Иностранцы, прежде чем узнать мусорского в его подлинном виде, который казался его русским друзьям непереносимым, узнают его в дружеском толковании страница 183 Римский Корсаков, самый ученый из кучки, предпринимает обработку его незаконченных творений. Первый выстает из Лоскутиев Хованчина 1881 82 годы. По свежей памяти Корсаков восстанавливает подлинные намерения автора. Ему только предстоит сократить чуть не вдвое материал Мусорского, чтобы сделать оперу пригодной для сцены. Он делает это с надлежащей осторожностью и тактом, почти не прибавляя ничего своего и сливаясь в работе с личностью умершего друга. Борис Годунов более законченный автором, перерабатывается Корсаковым 20 лет спустя, 1896 год. Но это уже не прежний Корсаков. Он познакомился за это время с партитурами Вагнера и взял его оркестровые краски. Конечно, они употребляются иначе. Он уже последовал за переменной вкуса и вместо серьезной иллюзии религиозной драмы дал, как мы видели, пародию и волшебную сказку. Но его вертикальное письмо воспроизводит все нововведения Вагнеровского оркестра, его стиль красочен, грузин, чувственен и наркотичен, когда Когда на Западе поднимается известный нам протест против Вагнера, он коснется и России, и прежде всего приведет к переоценке работы двух друзей Корсакова и Мусорского. Борис Годунов, уже обошедший к этому времени все европейские сцены в блестящей переработке римского Корсакова, покажется чересчур выгноризированным. Новые поклонники начнут доискиваться подлинного Мусорского и найдут его к своему изумлению и восторгу прежде всего во фортепианных произведениях и романсах. Было бы несправедливо, конечно, относить эту новую стадию в истории русской музыки, которая здесь получает мировое значение, исключительно к мусорскому. Но говоря уже о композиторах так называемой космополитической школы, Рубинштейне, особенно Чайковском, которые предшествовали ему в популярности за границей, Бородин стал известен Европе через Бельгию своими квартетами, популярность которых все время росла и которые оказали несомненное влияние на Дебюси и Равеля. Полифонический стиль Бородина в соединении с оригинальной мелодией пришелся как раз по вкусу новому течению в музыке. Графиня Мерси Дарджан старалась популяризировать Цезарь Кюи приятные для слуха романсы которого, хотя и не оригинальные, очень подходили к французскому вкусу. Но несравненно больший успех все же выпал на долю Мусорского, которого уже в 1896-1900 годах пропагандировали во Франции и Бельгии Пьер Дальгейм и его супруга-певица Алинина Дальгейм. Дебюсси имел возможность познакомиться с клаверстугом Бориса Годунова, вывезенным Сен-Сансом из России в 1874 году, а знакомство с романсами Мусора Мусорского окончательно закрепило его влияние на стиль до начальника французского импрессионизма. В 1900-1906 годах Оленина Дальгейм везла романсы Мусорского обратно в Россию. На этот раз забытые произведения непризнанного на родине пророка завоевали публику. Страница 184. Немало содействовало этому и вдохновенное исполнение Шаляпина. В 1904 году вернулся на сцену Мариинского театра давно уже снятый с репертуара императорских театров Борис Годунов в обработке Корсакова 1896 года. В 1911 году появилась на казенной сцене Ихаванщина, дожидавшаяся постановки с 1882 года, но отвергнутая тогда направником на том основании, что довольна с нас и одной радикальной оперы. После того, обе оперы появились на парижской и на других европейских сценах, и в 20-х годах 20 -го века стали прочным достижением мировой музыки вместе с князем Игорем Бородина. Таким образом, творчество Мусорского, умер в 1881 году, приводит нас через 20-летний промежуток к русской новой музыке 20 века. Не напрасно автор устремляет свой пытливый взор вперед в будущее. Конечно, у этого будущего уже успели в промежутке появиться новые глашатые. Справедливость требует упомянуть здесь дожившего до революции, но давно превзойденного и забытого предшественника первого русского декадента в музыке Владимира Ребикова 1866-1920 годы. Свои новшества он отчасти мог заимствовать в Германии, где в конце века Когда учился у Мюллера в Берлине и потом преподавал в Берлине и в Вене, его связь с русскими литературными течениями характеризуется тем, что он первый начал пользоваться для своих музыкальных картинок стихами Бальмонта и Брюсова. От грустных музыкальных форм европейских гармонистов он один из первых перешел к музыкальным миниатюрам, рисующим схваченные на лету психологические миги. Он в музыкальной драме противоположил меломимику жеста без слов. С технической стороны это выразилось в освобождении от традиционных форм и гармонии. Как и подобало первому намеренному импрессионисту, Ребиков признавал музыку языком чувств, а чувства не имеют ни формы, ни законов, ни правил. Собственно, от импрессионизма, который не чужд ни Вагнеру, ни римскому Корскому, здесь мы имеем уже переход к позднейшему экспрессионизму. Ребиков уже объявляет, что в области гармонии все позволено, и сам пользуется непривычными для своего времени аккордными. Он первый ввел столь употребительное потом окончание своих миниатюр вместо тоники на неожиданном диссонансе, что подчеркивает мимолетность только что нарисованного психологического момента. С началом XX века Ребиков был оставлен позади, но он имел основание считать своими подражателями и Скрябина, и Дебюси. У последнего, конечно, был свой предшественник, отец французского импрессионизма Эрик Сати 1866-1925 годы, деятельность и судьба которого параллельны судьбе его современника, русского Сати Ребикова. Страница 185 -я. Прежде чем идти дальше, нельзя не остановиться на реакции против этого новаторства. Центром сопротивления ему явилась не случайно Московская консерватория. В Москве сорил Чайковский. Петербургскому интеллектуальному и активному новаторству Кучке старая столица противопоставила ленивый сенсуализм. Последним идеологом Москвы в борьбе против западных нововведений эпохи Вагнера и его эпигонов был Брамс. И лучший из учеников Чайковского, Танеев, сделался русским Брамсом. Тайн гармонии он искал в строгом стиле «Старый» контрапуктистов 13 15 го столетии. Подобно последнему из германских великих, такому же анахарету, как он Танеев ищет в музыке красоты и находит ее в глубоком серьезном чувстве. Подобно Брамсу, его красоты нелегко доступны и выигрывают при внимательном изучении. Нота новизны есть, конечно, и у того, и у другого, но в своем намерении оба они являются строгими подражателями классицизма Бетховена. Для них уже и Вагнер, не говоря о всем дальнейшем развитии музыки, есть печальное отклонение в сторону и потеря настоящего пути. Танеев жил достаточно долго, чтобы видеть, как изменилась психология музыки. Но он остался чушь этим изменениям и еще больше замкнулся в себе. Его творчество стояло вне изменяющейся моды. Зато оно и оказалось длительнее ее». Другие москвичи не ограничивались одной пассивностью. Когда в Москве явился Скрябин и стал давать тон в московских купеческих салонах, в консерватории образовалась деятельная оппозиция его влиянию. Ученик Танеева и продолжатель Чайковского Рахманина в 1873 год становится во главе течения, стремящегося сохранить от новаторства Старой Заветы. Коренной москвич и в молодости участник буйной московской богемы Рахманинов также не чувств всякой новизны. Но из молодого похмелья он выносит лишь углубленное чувство мрачного пессимизма. На этой почве и в этом направлении он становится лириком более сосредоточенным и односторонним, чем сам Чайковский. Такой лиризм представляется анахронизмом среди начинающегося периода искусственного объективизма и сухости в музыке. Представители новых течений отодвигают на задний план и замалчивают Рахманинова. Но он находит себе выход вовне благодаря своему исключительному таланту пианиста. В конце концов, выброшенной из России революцией, которую он ненавидит, Рахманинов находит созвучный себе круг посчитать, И пользуется беспримерным успехом в сентиментальной Америке. Союзником Рахманинова является в Москве еще один композитор, музыка которого напоминает больше Брамса, чем Чайковского, обрусевший немец Метнер, 1879 год. В противоположность Рахманинову красоты музыки Метнера для немногих, и он не стремится к славе, оставаясь верным своему назначению. Противник нововведений а Скрябин Метнер, однако, сам является новатором, в смысле представительства новых немецких влияний. Страница 186. В музыке он философ, и тексты для своих романсов он ищет у Нише, у Тютчева и у Андрея Белого. Своими предшественниками он считает трех великих «Б» — Баха, Бетховена и Брамса. Расшатанности импрессионистского ритма Метнер противопоставляет отчетливый ритм классиков, хотя и усложненный Шуманом и Брамсом, сложности новых гармоний, музыкальному наркозу, суховатую полифоническую форму. Окруженный небольшой группой восторженных почитателей в Москве, где в 1905 году создается Брамсовское общество, Метнер несколько затеревается в эмиграции, где он только подражатель великих. Настоящее новаторство уходит из Петербурга. Вначале оно и стоит в связи с известными тенденциями мира искусства. Благодаря Дягилеву новые тенденции в русской музыке, так же, как и в живописи, демонстрируются за границей и после первого громкого успеха эволюционируют дальше, в направлении очередной европейской моды. Но так как сама эта мода меняется, то дальнейшее развитие новейшей русской музыки приспособляется и следует за ней. В этом дальнейшем ходе можно проследить последовательные этапы, которые близко соответствуют описанным выше этапам в развитии европейской музыки. Вслед за первоначальным импрессионизмом мы наблюдаем и здесь крайности экспрессионизма и бесформенности, затем реакцию в смысле возвращения к чистой форме и в связи с ней возвращение к полифонному и дополифонному периоду, наконец, изживание крайностей и возвращение к методам и стилям еще недавно перед тем, признанным окончательно устарелыми. В этих поисках новейшего поколения Та же незаконченность, какой мы встретились и в других областях искусства. И тоже искание нового, пока неведомого в стиле, взамен разрушенного старого. Чрезвычайно облегчается наблюдение всех этих параллельных стадий в новейшей европейской и русской музыке тем счастливым для историка обстоятельством, что все они пройдены одним и тем же лицом, Игорем Стравинским, постепенно превращавшимся в этом процессе из русского композитора определенной эпохи в общепризнанного европейского вождя. И особенно удобно провести эти параллели именно здесь, когда цикл Превращение неутомимого экспериментатора, по-видимому, завершается. Стравинский родился в 1882 году и брал частные уроки композиции у римского Корсакова, которого встретил в 1902 году в Гейдельберге. Его первые произведения до 1908 года не выходят из сферы влияния петербургской консерваторской атмосферы. Римский Корсаков, Глазунов остаются его образцами. Несмотря на ранние признаки новаторских стремлений, художественная связь Стравинского со стилем, представляемым в России римским Корсакова, не прерывается до 1911 года.